И раздавались непрерывно до четвертого часа ночи, пока, наконец, не порвался этот голос, заменяясь последним гортанным хрипением. Но и то вскоре смолкло, и конвульсивные движения прекратились. Девочка лежала спокойно, неподвижно, и широко раскрытые глаза тускло безжизненно глядели теперь на спящую соседку под утро с первым брезжущим рассветом соседка проснулась случайно взглянула на раскрытые глаза покойницы и повинуясь безотчетному движению сперва было вздрогнула и отшатнулась но тотчас же перекрестилась набожно и покрыла простынею лицо мертвой девочки прислужница меж тем спала пьяно безмятежным сном В семь часов утра явились двое рабочих и солдат и принесли с собою черный обитый клеенкою ящик, вроде тех длинных картонок, куда кладут дамские платья. Маша видела, как сняли они покойницу с кровати и слышала, как брякнулись ее пятки и как стукнулся затылок об дно деревянного ящика и как захлопнулась на нем крышка. Одной свободной койкой стало больше в больнице, и одной страдалицей меньше на земле. Койка ждала новой кандидатки на тот свет, но зрелище смерти, столь обычное в больницах, даже и из больных-то мало на кого сделало впечатление. Одна только Маша долго не могла забыть его, и долго возмущалась душа ее при воспоминании о том бессердечии, с каким... Относится больничная администрация и больничная филантропия к этим жалким существам, которые имели несчастье попасть под ее благое попечение. Да, эта бессердечность обращения становится поистине изумительной. Все те больничные сцены, которые вкратце набросаны нами, вся процедура приема в больницу и прочие милые вещи — все это можно было бы отнести к области смелой фантазии. Мало того, все это можно было бы счесть за дерзкую клевету, если бы не существовало на свете слишком много свидетелей, которым по собственному опыту приходилось видеть вещи еще более горького свойства и которые своим голосом могут подтвердить справедливость рассказанного. Этот немецкий татарский педантизм и эта отвратительно грубая прислуга, в которую нанимаются за ничтожную плату весьма сомнительные личности, более добросовестные за столь скудную плату не берут на себя такую ответственность и весьма тяжелый труд больничного ухода. Все это в совокупности составляет разгадку тех причин, по которым народ наш избегает лечения в больницах предпочитая валяться и умирать в своих гнилых, промозглых от сырости, голодных и холодных трущобах. Это факт слишком общеизвестный и слишком печальный. Зато сколь благоденственно и тепло живется на свете разным больничным начальством. Зато какая внешняя чистота, лоск и порядок господствуют в наших больницах. Зато с каким идиллическим, бараньим самодовольствием бьются сердца почетных филантропов-посетителей, видящих только этот наружный лоск и официальный порядок. Зато, наконец, эти прекрасные обширные здания с громкими надписями на своих фронтонах какая великолепная для глаза вывеска нашей гуманности и общественной филантропии, над которую, впрочем, обществу не дано ни малейшего контроля, но на которую, тем не менее, с беднейшего рабочего населения нашей столицы взимается особенный налог в виде больничного сбора. Налог за право издыхать, подобно паршивой собаке, от равнодушия и бессердечия, скрытно гнездящихся под этими громкими филантропическими вывесками.